Глава 5. О пользе образования, тетушках и темных магах. Уже вечерело. Какой-то безумный художник будто раскрасил голубое летнее небо мягкими красными мазками. Яркие лучи солнца смешал с оттенками оранжевого, отчего на горизонте словно пылал пожар. Облака стали розоватые и теперь больше походили на пушистую сахарную вату, которую папа покупал нам на ярмарке. Кажется, это было в какой-то другой жизни, где не было проблем. Я задумчиво брела по улице. Разглядывая людей вокруг: студентов в форме академии, детей, гуляющих по площади. Там недавно установили фонтан, и по вечерам родители приводили туда своих малышей: есть мороженое и сидеть на лавочке, подставляя лица под водную пыль. Я вздохнула. За несколько дней моя жизнь совершила резкий поворот. Я несколько раз то падала на дно, отказалось бы безвыходности выходности то поднималась к небесам на крыльях эйфории. Но сейчас меня отпустило радостью от первых успехов и много вопросов. Так много вопросов в голове. Что делать? Не просто необходима лицензия, чтобы стать свободной, а я сейчас чувствовала себя загнанной в клетку. Ее прутья не давали мне расправить крылья и взлететь. В этой клетке было тепло, вовремя кормили, но как так жить, если душа просится на волю, туда, где ты сам все решаешь, где никто не ставит условий. Не думать, что раз ты носишь юбку, твой удел стоять за плитой и вынашивать детей. Мама когда-то очень давно, выслушивая мои планы на будущее, тогда чего-то я очень хотела сразу стать мэром города, чтобы быть главной, с грустной улыбкой отметила, что я должна была родиться мальчиком. В этом мире так проще. Что мне делать, когда закончатся запасы Лианы? Вырученных за зелье денег не хватит, чтобы отдать дядешке и получить положенное мне наследство. К тому же я должна работать год. Целый год, а не полтора месяца. Также не будем забывать, что налоговые отчисления еще никто не отменял. Переквалифицировать лавку будет затратно, а у меня денег нет. Я просто не видела выхода и потому бродила кругами. Оставаться в лавке было невыносимо. Ещё с детства я не могла сидеть на месте, если передо мной стояла проблема. Я обязана решить. Задрав голову, я смотрела на башни Академии магии, что сверкали в лучах заходящего солнца. Ноги невольно понесли в ту сторону. Благо, в Академический парк был доступ и простым, праздно шатающимся людям. Но тем, кто имел хотя бы одну искру, и мог протискивать зачарованные ворота, конечно же. Наверное, сегодня меня вела сама Фарта, богиня удачи и риска, потому что подойдя к воротам, я зацепилась взглядом за красиво оформленную доску с объявлениями, на которой висел большой лист. По бумаге вилась затейливая вязь букв, которая складывалась в мое спасение. Внимание! Столичная академия стихий открывает набор в группу зельеваров на заочно вечернее обучение. Сертификат об окончании первой ступени вы сможете получить уже через два месяца. Уникальный шанс для того, чтобы освоить новую для себя профессию. Требования: возраст от 18 лет, наличие базового образования, Знание о зоф лекарского дела. Для поступления требуется минимум две искры общей магии. Обращаться в администрацию. Стоимость обучения первой ступени 20 золотых. Прогулка откладывается. Мне срочно нужно домой. Ну и прикинуть, где взять 20 золотых. Сколько говоришь? Уточнил кот Щуря зеленые глаза и обмахиваясь хвостом. Мы сидели в моем свежеобретенном кабинете и держали совет. Я, домовой, представители обоих кланов, то есть Морель и Олис, а также незнакомые мне еще пауки и летучие мыши. Ну и княжуля, конечно. Куда без нее. Но если учесть, что Сарочка умудрилась за все время беседы не проронить ни слова, У меня закралось подозрение, что гримуар уснул, если такое в принципе возможно. 20. Вздохнула я, возвращаясь в реальность, и повернулась к Морель. Ты говорила, что у нас есть определенный профицит бюджета. Я говорила, что у нас много долгов перед налоговой, коммунальными службами и некоторое количество товаров наличе. Педантично поправила меня мышь. Отлично, несколько приуныла я. «А наличных вообще нет. М-м, на белой мордочке появилось озадаченное выражение. Тонкий хвост сделал затейливый кульбит в воздухе, из полки вспорхнули аккуратно сложенные бумаги. Развернулись, зависли перед мышью. Полминуты она их смотрела, тасуя перед собой в воздухе в произвольном порядке, а после сообщила: Тут сказано, что в кассе оставалось 10 золотых на момент смерти нашей предыдущей хозяйки. Но где они сейчас, неизвестно. Не исключено, что ее на них и похоронили", добавил свое веское слово Олис. Между прочим, похороны Недешевое мероприятие, так что вполне возможно. Я загрустила. У меня есть три монеты. Наконец выдала морель. Я готова вложиться в твое образование. У меня еще пять, промурлыкал Домовой. Две писклявы добавили паучки. И у меня пять, заявил Олис. Ну и остальное мы вполне сможем заработать. Но для этого надо завтра открыться. Я переводила удивленный взгляд с одного представителя нечисти на другого. Я ощущала, как глаза щиплет от с трудом сдерживаемых слез благодарности. Вы? голос предательски дрогнул. Вы действительно поможете мне? Конечно, дружно заявили мои помощники. Но почему? Я все еще не понимала, хотя бы потому, что даже самые близкие люди готовы были положить на алтарь своих интересов мои чувства, а тут полузнакомые существа помогают. Они переглянулись и озвучил код. Мы уже говорили, Адель? У нас только-только началась новая жизнь с новой хозяйкой, и нам очень не хочется вновь жить в разрушенной лавке. Та девочка приятная. Мы не откажемся помочь. Ну и кому, как не нам знать, насколько успешным может быть дело по продаже зелий, Морель резюмировала. В общем, отдашь деньги, не переживай, и заработаешь еще больше. На том мы порешили. Нечисть принесла свои монетки, я их все пересчитала, надеясь, что они вдруг удвоились. Чудо не случилось. Но зато у меня в руках было уже целых пятнадцать монет. Я еще раз поблагодарила своих новообретенных друзей и пошла спать. Следующий день обещал быть очень насыщенным. Ровно в 6:30 утра ко мне сначала постучались в дверь, аккуратно, но очень настойчиво. Но так как я продолжала спать, то ко мне завалилась морель и принялась трясти меня за плечо, весьма своеобразным способом. Она на нем прыгала, Никогда не думала, что в моей жизни случится такой своеобразный опыт, как скачущие на мне мыши. Вставай, нам пора работать, угу, очень бодро пробормотала я, кутаясь в одеяло и пытаясь отползти от новых впечатлений. Впечатления были непреклонны, и магия стягивала с меня одеяло. "Нет, ну что за лежебока? А зелье кто продавать будет?" возмутилась мышка. "А ну поднимись, а то к позову. Она-то прочитает тебе лекцию о том, Как нужно работать в приличной лавке приличной ведьме, чтобы почтенный гримуар не краснел перед подругами. Угроза мышки мгновенно подействовала, и я тут же села на постели. Доброе утро, потянувшись, поздоровалась я. Доброе-доброе, торопливо сказала Морель. Собирайся скорее, тебя ждет кот на кухне завтраком. Ой, сколько всего нужно сделать! Я побежала, Аделюшка, мне срочно нужно все бумаги поднять, потом все-все квиточки из налоговой сложить. Да что я болтаю? Потом тебе все отчеты отдам. И мышка быстро спустилась на пол и побежала к двери. Та мягко открылась, пропуская нечисть, а затем закрылась за ней. Я тут же встала на ноги и пошла в ванную. Кот ждет меня с завтраком. Звучало очень необычно и очень уютно так. Меня в последний раз так ждала разве что мама. Домовой уже накрыл на стол. В блюдце лежали свежие булочки, в вазочках были конфеты. Рядом стояла масленка, в розетках варенье, мёд и джемы тутовника. В пузатом чайнике томился отвар, судя по нежному запаху, исходящему от него, ягодный. "Ну что, готово? работать?" почти промурлыкал рыжий кот. "Наливай в пиалу настой". "Готова", кивнула я и сощурившись спросила у кота. "Я же зелья продаю, да? А то вы с Морель так нагнетаете, что я уже начала напрягаться". «Продаешь и консультируешь", хитро ответил он и пододвинул ко мне еду. "Ешь, ешь. Ровно все мы открываемся". "А почему так рано?" Я послушно намазала булочки маслом и откусила кусок. Так у нас больше всех студенты берут. Часто перед парами заходят, а лишний час поспать клиентов потерять. Мне позиция домового понравилась. Встать пораньше для меня не проблема, а монетки, точнее их отсутствие, как раз уже большая проблема. Итак, открытие прошло очень грандиозно. Под воодушевленными взглядами нечисти я повернула на двери табличку "Закрыто" на "Открыто". Мне радостно похлопали даже паучки. Я сейчас расплачусь. язвительно протянула кнежуля. Скорее уже заносите меня обратно в дом. Дует ужасно. Не хочу еще простудиться. И так корешки ломит временами. Сарочка, смею напомнить тебе, уже не грозит простуда, подал голос домовой. Лет так триста уже, если не больше, сказала Морель. Книжка тряхнула закладкой. Но мои листочки могут испортиться. И так пыль села на мою кожаную обложку. А кое-кто меня так и не протер водкой. Несите уже. Я сделала себе пометку купить таки водку и протереть книжку, раз так просят. Не обденей же, если потрачу парочку серебряных. Мы вернулись в лавку и приняли ждать первых покупателей. Едва вошел первый потенциальный клиент, я поняла, почему вся нечисть терпеливо ждала вместе со мной в холле. Так они хотели увидеть мою реакцию. Студент в форменной мантии академии сначала полностью рассказал обо всех своих страданиях. Девушки отшили. Преподы поставили неуд. На носу курсовая. Мир не радует. Солнышко ярко не светит. Когда сеанс психологической поддержки закончился, парень вспомнил, что ему нужно кое-что для здоровья мужского, чтобы вы быстрее справлялись с физическими упражнениями, непонимающе переспросила я. Да нет же, чтобы как раз подольше, тихо проговорил он. На фоне хохотала Сарочка. Мораль спрятала мордочку в фартуке и тихонько смеялась. Аделюшка Ему нужно средство, чтобы не было стыдно, как вестонскому маньяку, тоже веселяясь, сказал кот. Эх, в первый день и такое. Ай, не могу с твоего выражения лица. Ха-ха. Я на этом моменте зависла, перебирая в голове весь ассортимент. Мы что, и такие непотребные вещи продаем?» Так у вас есть что-нибудь? поторопил меня студент. Мне терять клиента, а в особенности деньги не хотелось. Поэтому, переступая через стыд и достаточно строгое воспитание, я заверила его: "Конечно, В нашей лавке есть все. Подошла к высоким полкам. Хм, что бы ему предложить? Вон те яркие витамины отлично подойдут. И организму польза, и клиент доволен. Состав у него был очень полезный, так что никакого вреда парень не получит. Взяла один пузырек и магией заменила надпись: "Витаминный комплекс" носила любви". Кажется, была права княженция, когда говорила, что это проще простого. Слова просто всплыли в голове, затуманенные мыслями о выручке. Вот Вытяжка женшеня из далекой Восточной империи. Очень действенное средство. Всего две капли в день, и вы будете бодрый, сильный и э выносливый, подсказала Сарочка. Аделюшка, что ж ты раньше про свои умения не рассказывала? Так даже моя прабабушка Серафима не смогла бы. А то точно продала перед смертью свои съемные зубы. И очень выносливый, повторила я. Подобное зелье вы больше нигде не найдете, уверяю вас. Студент на радостях взял целых два бутылечка. И расплатившись, ушел. Я наконец выдохнула. Если каждый день будут подобные индивиды, то я буду вынуждена добавить услугу продавец-психолог и буду очень внимательно слушать все проблемы, но уже за деньги. Первый рабочий день меня однозначно вымотал. К счастью, другие клиенты не требовали настолько экстравагантных зелий. В основном требовались средства для улучшения памяти, повышения жизненного тонуса и кратковременного увеличения магических сил. Такие тоже были. И в целом не особенно одобрялись, так как за минутную вспышку искр потом приходилось расплачиваться сутками физической слабости. Организм штука хитрая. Если в одном месте взять больше, чем есть, то в другом обязательно обнаружится дефицит. К счастью, лавка моя оказалась действительно на в самом прямом смысле золотом месте. С утра ко мне забегали студенты, а после обеда заходили степенные мадам и, поправляя воротнички или шали, просили притирания для кожи или капли для блеска глаз. У запасливой ведьмы Лианы было все, Так что уже после обеда у меня в кассе поблескивала парочка золотых монет, а также россыпью лежали денежки номиналом поменьше. На стойку забрался Олис, поправил свою шапочку чуть сполшую на покрытый шерстью затылок и сообщил: "Я все узнал. Сегодня приемная комиссия работает до 8:00 вечера. В виде исключения можем закрыться в семь, И ты пойдешь в академию поступать". "Да", согласно пискнула Морель которая как раз заканчивала считать наши россыпи мелочи, ровно 6 золотых. Адель, хватит и на оплату обучения, и на ужин. Кот у нас, конечно, талантище, но готовить из отсутствующих продуктов еще не научился. А содержимое кладовок на исходе. Утром последнюю муку извел. Все куплю, заверила я свою прекрасную нечисть, пребывая в радужных мечтах. Довольная такая, ехидно проскрипела сарочка, переместивший со шкафа на стойку. О чем думаешь? Я с чистой совестью озвучила. Мы сегодня наторговали на шесть золотых. Шесть. Получается, я совсем скоро смогу покрыть все долги. В 100 золотых можно заработать за стой, стой, стой, прервала мои грёзы Морель. Солнышко, ты забываешь такую важную вещь, как производственные расходы. Налоги, добавила Сара. Долги, вновь вступила Морель. У нас их прилично. В нашем государстве как? Если хозяин помрёт, Но это не освобождает его от ежемесячных платежей. За землю там, за лавку, оплата коммунальных услуг, произнес Олисс с сочувствием, глядя на меня глазами бусинками. Расходные материалы, отчисления в Ковен Ведьм. Ты же теперь ведьма, потому надо платить. Каждая новая фраза нечисти прибивала мои только-только расправившиеся крылья к земле. И сколько чистой прибыли считать надо. Плюс мы сейчас распродаем запасы, а потом надо будет варить новое. А ценник на расходные материалы в данное время нам неизвестен. Взрослая жизнь начинала удручать своей сложностью. Именно в этот момент, когда мне так было непросто, дверь лавки распахнулась и впустила, кого бы вы думали. Нет, к сожалению, не нового клиента, а мою прекрасную замечательную тетку. с чемоданом и очень довольным выражением лица. Я даже не знаю, какая из этих деталей пугала меня больше. Здравствуйте, Адель. Голос тётушки был прям медовый. Я от удивления только лишь кивнула. Если бы у меня была вставная челюсть, как у прабабки Сарочки, то сейчас она валялась бы на полу, потому что родственница прямо лучилась довольством. И это было подозрительно. Что, за два дня забыла правила приличия, деточка? Покачала она головой и решительно заявила, заходя с чемоданом в холл. Но ничего. тетушка здесь, тетушка научит, направит и поможет. Меня от подобного счастья немного перекосило. Здравствуйте, тетушка. Опомнилась я и пошла за ней. А вы куда-то уезжаете? У меня была надежда, что она пришла просто попрощаться. Ну что ты, Адель? родственница со стуком поставила чемодан на пол и вальяжно села на диван. Моя нежить еле успела пододвинуть княженцию, иначе случился бы грандиозный скандал. Мне, конечно, не помешал бы отдых где-нибудь на бирюзовых островах. Я ведь столько работаю, чтобы все мои детки и сиротинушки мои драгоценные сестры были устроены и счастливы. На моих плечах столько ответственности, милая. И одна из них беречь тебя, пока не передам в руки мужа. Так что я буду жить с тобой, пока ты работаешь в лавке. Что за бесцеремонная тетка? Почти сесть на бесценный гримуар. Недовольно завопила оскорбленная Сарочка. Я ей так просто это не оставлю. Какая патетическая речь. Я поражён до глубины своей сущности, иронично отозвался кот. Какой пренеприятный сюрприз, вздохнула Морель. Меня тоже новость не порадовала, совершенно, потому что я ощущала, что проживание тетки рядом грозит мне неприятностями. Я знаю, что ты очень рада, что тетушка будет рядом и поддержит все твои начинания. Сейчас только свалюсь в обморок от счастья, а потом как начну радоваться. Она обвела взглядом весь холл и задумчиво вопросила: "Интересно, как ты здесь все поменяла?" Если мне не изменяет память, лавка была немного потрёпанная. Домовой откровенно захохотал. Мораль тоже прыснула. а гримуар отметила умение тетушки подбирать слова. Мой двоюрный дядька так и говорил: "Я не бездомный, я житель города, и я не безработный. Я просто в активном поиске себя и не нуждаюсь в такой блаже, как деньги". Уборка творит чудеса. Пожала я плечами. Даже диван латает, вскинула бровь родственница. Вы просто плохо разглядели лавку и не подумали, что грязь может скрывать былое убранство. А я все отмыла и сделала небольшую перестановку. За сутки. А я очень трудолюбивая тетушка, прям как вы. Век не сомкнула, пока не закончила. Я с улыбкой уставилась в прищуренные тётушкины глазки. Глазки сверлили меня злобным взглядом, но доказать ничего не могли. Мы были в патовой ситуации. Родственница прекрасно понимала, что дело нечисто, но никаких конкретных обвинений предъявить мне не могла. Ну а я, что я? Я скребла в себе моральные силы на скандал. Так как выставить Ханну Молс в девичестве Харвис без выяснения отношений точно не получится. А ведь мама рассказывала, что в юности они были очень дружны. Но вот как все обернулось. На этом моменте, к моему удивлению, тётя Ханна пошла на мировую, огляделась и сказала: "В любом случае, у тебя тут очень мило. Отлично потрудилась, Адель. Где, говоришь, тут кухня? Зачем?" Неровно спросили мы хором с котом. Тем временем мыши с помощью магии перелетали на торговую стойку что стояла напротив диванчика. Следом за ними парила княжуля. Вся компания с удобством расположилась на дубовой столешнице. Гримуар поставили, беломыш села с краешку, расправила пышные юбки платья и достала из передника крупную семечку подсолнечника. Рядом с ней устроился Олис. Ему тоже предложили семечку. Кажется, моя нечисть планировала наблюдать за представлением, и оно не замедлило последовать. Ты же целый день работала, деточка. Встрепенулась пухлыми руками собеседница и потрепала меня по щеке. Вот как осунулась, ведь наверняка не обедала. Дымовой стыдливо потупился, видимо, ощущая вину за то, что я и правда не обедала. Я в утешении погладила кота, которого тетка видела, но к счастью, как и её сын не слышала. Я рада, что вы так за меня переживаете, но тут меня прервал мурлыкающий коварный дальше некуда голосок гримуара. Оделька, деточка, ты не торопись. Ее поддержала Морель которая отвлеклась от семечки и заявила: "Действительно, хозяйка, оставь нам тетеньку». В глазах бусинках было столько предвкушения, что страшновато стало даже мне. Мы давно не развлекались, сказал Олис, оценивающий, глядя на тетю Ханну. А тут такой шикарный повод. Не переживай, через день-другой она сама сбежит, так что чемодан по дороге потеряет. Пусть лучше не теряет, встряла Сарочка. А то вернется». Я лишь кивнула и повернулась к родственнице. Как можно наивнее хлопнула ресницами. Жало пальцы на ее ладони и сообщила: "Буду очень рада вашей поддержке". "Ну и чудесно, ну и прекрасно", засуетилась Ханна, поднимаясь и хватая к за ручку. "Куда мне отнести вещи?" Я посмотрела на нечисть и содрогнулась от многозначительных ухмылок на их мордочках. "В голубую спальню пусть несет». После краткого шепотани между собой вынесла вердикт Морель. Я озвучила это тёте и тоже поднялась. А ты куда, деточка? тотчас обеспокоилась тётя. Поступать в академию. спокойно заявила я. Быстрым шагом направилась к кассе и выгребла всю наличку. Глаза у тёти алчно блеснули. Потому я поскорее сыпала денежки в мешок и махнув рукой практически бегом рванула на выход. До скорой встречи. А вы пока за продуктами можете сходить. Надо же из чего-то готовить ужин. И так вот коварная я и была такова. Оставлять лавку на тетку я совершенно не боялась. У меня там такая маленькая армия проживает во главе с домовым, что драгоценная родственница точно не сможет сунуть свой нос в запретные места. Разве что то на видном месте оставлена? Хотя она же магический гримуар, как никак. Но и опять же, они всегда позаботятся кот. Так что я энергичным шагом двинулась к воротам академии, прижимая к себе сумочку с документами, что схватила еще раньше, и денежки. Денежки, денежки. Мой пропуск в жизнь